Глава 41 Дома я не нахожу себе места, то и дело заглядывая в окно и проверяя, на месте ли машина и не затеяли ли братья Драку. К счастью, во дворе по-прежнему тихо, однако от этого на душе не становится менее тревожно. Тяжело быть яблоком раздора между двух дорогих людей. И пусть Камиль говорит, что моей ответственности тут нет, я ее все равно чувствую. В качестве отвлечения я даже скачиваю на телефон игру стрелялку но бросаю ее спустя пару минут. Снова подхожу к окну и вижу, что двор пуст. Автомобилей Камиля и Ильдара нет. Сколотящимся сердцем я набираю номер Камиля и напряженно вслушиваю изгудки. Сбрасываю звонок на седьмом и кусаю губу. Почему он не отвечает? Из-за Карины? Можно ведь просто сказать «перезвоню». Решив не пытать счастья во второй раз, я прибегаю к проверенному отвлекающему средству. Иду в душ. Холодная вода прекрасно ставит мозги на место и лишает возможности ежеминутно проверять телефон. Но стоит мне только избавиться от юбки, из глубины квартиры доносится трель звонка. Навалившись грудью на дверь, я, что есть дух, унесусь на кухню и хватаю мобильный со стола. Слава богу, мне хватает не выпалить сходу. Ну Что? ибо звонит не Камиль, а Ильдар. Сглотнув многократно усиливающееся волнение, я принимаю вызов. «Привет еще раз!» Глухо звучит в динамике. «Знаю, что я тебя задолбал. Не переживай. Это, наверное, в последний раз. Больше мучить не буду. В смысле, я все понял. А то вдруг ты подумала, что я собрался прыгнуть с моста». Из моих легких вылетает хриплый смешок. «Я так, конечно, не подумала. Ты ведь мой лучший друг, а не дурак». «Лучший друг наверняка был бы в курсе того, с кем встречается его лучшая подруга. Но не суть. Я позвонил не для того, чтобы обвинять». Затаив дыхание, я жду, что Ильдар продолжит. «У самой у меня нет для него слов. Что сказать в такой ситуации, что не прозвучало бы бесполезно и банально?» Мы этого не планировали. Так вышло. Мне жаль. Извини. Я, если честно, сам не знаю, зачем звоню. Наверное, потому что, когда плохо, я привык набирать тебя или Кама. Ему я больше позвонить не могу. Может быть, когда-нибудь, но точно не в ближайшее время. Он по-прежнему твой брат и очень тебя любит. Мягко говорю я. И я сама его добивалась. Он пытался сопротивляться. Но ты ведь знаешь, какой я бываю, если что-то вобью себе в голову. Ты ведь терпеть его не могла. Ильдар мрачно смеется. Как вообще так получилось? Хотя не надо. Не отвечай. Я не собиралась. Не знаю, Ильдар. Глубоко вздохнув, я подхожу к окну и упираюсь лбом в стекло. Вот такие у судьбы шутки. «Любишь его?» «Я бы предпочла не отвечать на этот вопрос, ладно? Зачем тебе знать? Только больнее себе сделаешь». «Мне кажется, что больнее уже невозможно». «Ильдар, мы ведь жили несколько лет вдали друг от друга, и у тебя без меня все было хорошо. Мне кажется, ты просто зациклился». «Я называю это по-другому». «Все можно пережить». И даже то, что в один день я потерял сразу двоих близких. Мы с тобой и без того практически не общались в последнее время. Главное, с Камили не вздумай рвать связь. Вы же родные люди. Ближе вас никого нет. Когда ты успокоишься, сам об этом вспомнишь. Я не могу с ним общаться. Закрываю глаза и вижу, как вы сосетесь. Весь мир с ног на голову. Это тоже пройдет. Когда ты встретишь кого-то, кто будет лучше меня, все забудется». Смешно прозвучит, но мне кажется, что таких девушек не существует. Думаешь, я не пытался переключиться? Пытался. Но всегда сравниваю тебя с другими, и они проигрывают. Наверное, от подобного признания должно стать лестно, но все, что я чувствую, это невыносимое бремя. Будто на меня возложили ответственность, о которой я не просила и которая не была готова. «Обязательно найдется победительница. Просто надо немного подождать». Повисает пауза. Ильдар молчит, и я понятия не имею, что еще могу сказать. «Ладно», — говорит он первым. «Не буду больше тебя мучить. Машину поставлю сейчас и в бар загляну. Тяжелый был день». «Береги себя». Я пытаюсь звучать оптимистично, несмотря на то, что на глазах выступают слезы. В трубке почти сразу раздаются гудки. Зажав телефон в руке, я беззвучно подхожу к дивану и сажусь. Слезы, разумеется, не перешли в рыдание, но на душе все равно тяжело. В памяти снова оживают картины из детства. Эльдар протягивает мне мороженое и забирает из рук рюкзак. Наверное, он слишком для меня понятный. Слишком комфортный. А мне нужен вызов. Вызов – это Камиль. И не нужно терзать себя чувством вины, как бы горько сейчас не было. Ильдар еще обязательно найдет свое счастье. В сложившейся ситуации, может быть, даже скорее. Промокнув глаза, я снова беру за телефон. Не для того, чтобы звонить Камилю, а чтобы вызвать такси. У нас ведь отношения, так? Значит... Можно заявиться и без приглашения. Не могу я торчать дома, зная, что ему сейчас плохо. Вручив водителю чаевые за скорость, он довез меня до пункта назначения за пятнадцать минут. Я быстро иду к знакомому подъезду. Ауди Камиля стоит во дворе. Консьерж пропускает меня без лишних вопросов. За последнюю неделю я успела тут примелькаться. Поднимаюсь на нужный этаж. Звоню. Камиль открывает дверь почти сразу. Приподнимает брови. Мол, ты как здесь очутилась? В последнее время я все чаще восхищалась тем, как хорошо ему удается выглядеть в своем возрасте. Так вот сейчас он выглядит постаревшим лет на пять. «Я знаю, что ты с Кариной, но ты не брал трубку, поэтому я просто решила заехать, чтобы поддержать». Выпаливаю я и, не дожидаясь ответа, перескакиваю порог, чтобы его обнять. Мышцы его плечи каменеют. Проходит несколько секунд перед тем, как Камиль обнимает меня в ответ. Я чувствую, как его лицо утыкается мне в волосы и как глубоко он дышит. Он ничего не говорит вслух, конечно, но и не нужно. В этой сцене мне достаточно всего. «Я знаю, что тебе тяжело», — шепчу я, задыхаясь от прилива новых, населий неизвестных чувств. Но он обязательно успокоится. Вы же братья. Все будет хорошо.